ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ Через полчаса Гусаков протащил непришедшего в себя после вчерашней пьянки сторожа Карабанова. Это был крепкий в плечах мужик с угреватым красным лицом, хранившим неизбывную печать тупости. — Ты, паразит, почему ночь провел не на службе? — грозно спросил Соколов. — Так это вчерась барин, ну, господин Трахман, изволили выдать мне на водку зелененькую и сказали, иди, дескать, выпей праздника ради, а я как бы вместо тебя посижу, мне, дескать, с бумагами следовать разобраться, до утра буду стараться. Ну, я и пошел к Мартемьянычу, это трактир на углу Столешников, домой лишь за полночь доставился. Соколов позвал Жеребцова. — Едем к Трахману. Сыщики легко спрыгнули в поджидавшие их сани. Застоявшиеся кони резво понеслись по ночной Москве. Над головой бездонная чернота неба уходила в провальную космическую беспредельность. Одинокая звезда лила на землю золотую слезу. Угадывался скорый рассвет. В Перуновском переулке Жеребцов постучал в окошко. В глубине комнаты янтарно вспыхнула свеча. Заспанный женский голос зевнул. — Вань, ты что ли? Дверь отлипла, на пороге сыщики увидали молодую красивую женщину в одной ночной рубахе и босиком. Она вскрикнула. «Ой, кто вы?» «Не пугайтесь, сударыня». С возможной деликатностью произнес Соколов. «Мы из полиции. Где ваш муж?» «Вчера утром он сказал, что будет на службе готовить годовой отчет и приедет лишь нынче. Что-нибудь случилось?» Вдруг женщина спохватилась. «Вы проходите, я сейчас». Через минуту она явилась в простеньком платьице. Соколов показал ей перстень. От воздействия жара золото покрылось цветастыми разводами. «Это перстень мужа!» — воскликнула женщина. «А вот это?» — Соколов достал из кармана черепаховые очки. «И это его. Но почему оправа обгорела? Что произошло?» На мужа что вчера было надето? «Пиджак из английского сукна с золотыми пуговицами». Узнав о случившемся, женщина зашлась в безутешных рыданиях. Но впереди ее ждало еще одно испытание. Труп был уже отправлен в морг, находившийся рядом с пожарным депо на Скобелевской площади. Когда женщина вгляделась в обугленные черты лица, то лишь успела прошептать «Это он!» и потеряла сознание. Солнце поднялось над горизонтом и весело сияло на высоких маковках церквей. День занимался морозным, солнечным, праздничным.